Глава восьмая. Удивительно, но по пути до гостиничного дома я никого не встретила. Парочка случайных прохожих, которые шарахнулись от меня в разные стороны, не в счёт. Я, конечно, себя со стороны не видела, но руки в тех местах, где их касалась проклятая ткань, выглядели будто обожжёнными. Даже интересно стало, что за проклятие такое интересное. «Ой, госпожа ведьма!» Вскочила из-за стола зарянка, когда я, хлопнув дверью, вернулась в трактир. «Какие потрясающие совпадения!» — я скрипнула зубами. «Скорее! Ай, госпожа ведьма!» — злобно улыбнулась. «Ничего не хочешь мне объяснить?» «А?» — захлопала глазами она, а я вдруг поняла господина мага. «Тоже что-то захотелось руки на груди сложить и заорать «Убирайся!» «Неужели я его так же довожу до белого коленя?» «Надо бы проверить». «Ты куда меня, балда, привела вместо дома господина гостомысла. «Так к магу же!» — бесхитростно ответила девка. «А мы куда шли?» «Ну, к нему и шли. Маг же вернулся, и господин градоначальник к нему собрался. Я и подумала...» «Подумала», — протянула я. «Что-то в этой истории не вязалось». Но, взглянув ещё раз в чистые голубые глаза, в которых не было ни намёка на мысль, я только вздохнула. «Ладно, чего сюда пришла? Ем я тут!» Показала мне Зарянка рукой на тарелку с гороховым супом, запах от которого сводил с ума мой голодный живот. В последнее время я питалась только пирогами или тем, что сама приготовлю, а готовить я умела только щи. И те пока не сильно удачными получались. Сглотнув слюну я посмотрела на хозяина гостиничного дома, который, вытянувшись в струнку за стойкой, ждал, чем наш разговор закончится. Он неуверенно улыбнулся, глядя на моё перекошенное лицо. «Вам тоже супа подать?» «Нет уж», — подумав, я всё же отказалась. Есть в городе, одеваться в городе, ходить куда-нибудь в городе оказалось не очень безопасным делом. «Одежда моя где?» А на наверх Видана отнесла в комнату. Мужик отмер, вышел из-за стойки и указал на лестницу. Я кивнула, бросила злой взгляд на Зарянку, которая, сидя за столом, прихлёбывая и макая горбушку в тарелку, ела свой суп и побежала одеваться. Удивительно, но сарафан мне не только постирали, но и заштопали и даже вернули в карманы приворотные пряники и зелье против лиха. «Я что-то должна?» — спросила у хозяина дома, когда спустилась вниз. «Нет-нет, всё за счёт заведения!» — замахал руками он. Смерила я его подозрительным взглядом, отчего он чуть побелел, кивнула и, мимоходом отметив отсутствие зарянки на прежнем месте, наконец отправилась домой. Что-то с ними со всеми в дубках было нечисто. Эх, вот был бы рядом мой бурьян. Пока я бежала через лес, даже пожалела себя но вовремя одумалась. «Не время сейчас. Потом, как-нибудь, когда лешего найду, лягу в кровать и вдоволь нажалеюсь». Всхлипнула напоследок, утерев нос рукавом. Кожа на руках так и отливала всеми оттенками красного. Местами начали вздуваться пузыри. Поэтому я, даже не заходя в избор, ванула к водяному, Чувствовала, что времени самой разбираться с этим хитрым проклятием нет. «О, забава!» Улыбнулась мне Орвила, единственная в своём роде русалка-кикимора. Она лежала на спине, покачиваясь в воде и упираясь головой в корягу, расчёсывала гребнем свои длиннющие зелёные волосы. "О, Орвила!» — поздоровалась я в ответ и не снижая скорости, забежала в воду, окунаясь головой. "Зато назови!» — вынурнув крикнула обалдевшей русалке и поторопила. "Скорее, не лето ведь, холодно". Вода действовала на кожу успокаивающе, но мне всё равно была нужна живая. Если самой проклятие пытаться снять, оно может вместе и с кожей сняться. Знаю я такие. Сама, бывало, придумывала. «Куда ты опять влезла?» — вынырнул рядом Затон. «Чего это опять? Будто я постоянно в переделки попадаю». «А что, не постоянно?» — усмехнулся Водяной. Я подумала и всё-таки помотала головой. нет Точно не постоянно. Пока училась в Ковине, побольше бывало. А знаешь, я почему-то даже верю. Он нырнул на несколько мгновений и снова появился, протягивая мне ковшик с водой. «Пей, зараза, пей». «Забава я», — поправила по привычке, но ковшик взяла и принялась старательно глотать. «Сейчас больше на заразу похоже», — поддакнула водяному Орвила. «Ты бы со стороны себя видела». Она сидела на бревне, свесив в воду хвост и хихикала. Странно, что никого больше не позвала над ведьмой поглумиться. Поумнела, что ли? Но отвечать Орвеле я не стала, только плечами пожала. Живая вода, как обычно, действовала быстро, успокаивая кожу и снимая зуд. Уф, я расслабленно легла на воду. Я думала, поубиваю всех, так чесалась. Водяной хмыкнул, и тут же вокруг меня вода в реке начала нагреваться. «Спасибо, конечно», — вежливо поблагодарила я его. «Ты только сильно не увлекайся, а то уха получится», — кивнула я на Орвилу. «С мясным бульоном». Русалка закашлялась. «Когда-нибудь, дорогая ведьма», — она прыгнула в воду. «Твой язык тебя погубит». «Когда-нибудь», — подумав, ответила я. «Меня обязательно что-то погубит». Не обязательно язык, ведьмы своей смертью не умирают. Водяной рядом тяжело вздохнул. Полегчало тебе? Угу. Ох, и всыпит тебе леший за то, что без него в проклятие вляпалась. Так, я резко посерьёзнела. Про это я и хотела поговорить. И кивнула русалке. Сгинь, родная, это не для посторонних ушей. О, меня уже до родной повысили. Хмыкнула Орвила, махнула хвостом и скрылась в глубине. А я задумчиво проводила её взглядом. «Ты её чем-то особенным кормить начал, полезным для мозгов». Водяной с досадой стукнул ладонью по воде. До библиотеки моей дорвалась. Я сначала радовался, есть с кем книги пообсуждать. Потакал ей, заказывал из столицы новинки. А она начиталась всякого, теперь вон коленце выкидывает, словами новомодными ругается, эмансипации у неё на уме и феминизмы какие-то. «Ого!» — уважительно покивала я. «Вот вам и ого! Она же и остальным эти книги зачитывала!» Продолжал возмущаться Затон. «Я, когда это дело воспретил, она им наизусть их рассказывать начала, представляешь?» «Не очень», — честно ответила я. «И чего, русалки?» А чего загрустил Водяной. «Теперь им слова лишнего не скажи, чтобы не угодить в тираны или деспоты». «Беда», — искренне посочувствовала я Водяному. «Столько умных девок под боком, кого угодно с ума могут свести». Затон только головой покачал. «Бедлам! Так о чём ты поговорить хотела?» «Ох, Затонушка!» — взяла я его за руки. «Леший пропал». И рассказала ему. «Всё-всё» и про веселые липки по следам пиролиха, и про лося, и про яблоневый сад с гарпиями, и про моё посещение города. Только про овинника не стало. Вдруг он там помер ненароком, а мне попадёт? По мере развития событий моего рассказа водяной начал краснеть, надувая сепучи глаза, да так, что под конец рака варёного напоминать стал. «Ты это, может, температуру воды пониже сделаешь?» Заволновалась я, глядя на Затона. Да как это зараза в наш лес ото проникла, вдруг заорал он. В каком смысле как? удивилась я. На практику приехала. Водяной дёрнулся на мгновение, успокаиваясь. В этот раз я не про тебя. А, тогда я присоединюсь к возмущениям». Затон задумался, раздувая ноздри, а потом кивнул меня в сторону берега. Пока иди в избу. «И оттуда не высовывайся, что бы ни случилось. Сегодня к ночи подниму всех своих слуг, отправлю лешего искать». «Я тоже могу его искать», — робко попыталась его перебить. «Ты либо слушаешься, либо больше ко мне за помощью не приходишь». «Ладно, ладно», — подняла я руки. «А долго в избе-то сидеть?» Водяной задумался. «Сначала восстановишь силы полностью, потом и будем решать». Я с готовностью закивала. Это я могу. Денёк и дома посидеть можно. Будут новости. Сообщу. Махнул мне на прощание Затон и нырнул, даже не дожидаясь, пока я домой уйду. Но зачем ему и правда ждать? Я выбралась на берег, стуча зубами. Плащ ведь так и остался в дубках. Щёлкнула пальцами, высушивая рубаху. А сила-то почти полностью восстановилась. На песке валялось проклятое платье, которое я старательно тащила с собой. Приду домой и первым делом займусь выяснением, что за заклятие на него наложено, чтобы точно без сюрпризов. Не хотелось бы мне через пару недель полысеть, например. Бывают такие отложенные пакости. Знаю по себе. «Эй!» — тихо позвали меня со стороны реки. Я оглянулась и увидела только кончик зелёной косы. «Чего прячешься?» — так же тихо спросила я у Орвилы. Так увидит Затон, опять ругаться начнёт, а ему нельзя, у него давление. «Какое давление у Водянова? С ума тут все посходили!» — удивилась я. «Повышенная!» — шёпотом ответила мне русалка. «Нервничать много стал!» «Какой-то бред!» — всплеснула я руками. Русалка захихикала. «Ага, но Затон верит, а это главное. Теперь его всегда можно этим вовремя утихомирить». Я головой помотала. «Ладно, это ваши дела, не буду лезть. Ты чего хотела?» «Я тут подслушивала», — серьезно начала Орвила. «И хочу тебе сказать, что буду помогать». «Это ты так угрожаешь?» — сузила я глаза. Русалка подумала и помотала головой. «Нет, просто предупредила. Если что, я с тобой, чувствую, опять на болото идти надо». У неё аж глаза от восторга загорелись. «Ишь, понравилось ей со мной в неприятности влипать». «Хорошо», — договорились, — пожала я плечами. «А чего отказываться?» «Тогда позови, как понадоблюсь», — улыбнулась Орвила. «На воду посмотри и по имени позови». Я только кивнула, аккуратно двумя пальцами платье подняла и пошла домой. По-хорошему ещё до гарпий добраться бы, но раз обещала водяному, буду обещание выполнять. Он, конечно, может, и не узнал бы, но я вдруг поняла, что устала. Мне тоже нужен был хотя бы один день, чтобы восстановиться.